Не был более неправ, чем те люди, которые презирали его. Он не был виноват в том, что родился с своим неудержимым характером и стеснённым чем-то умом. Но он всегда хотел быть хорошим. Всё выскажу ему. Всё заставлю его высказать и покажу ему, что я люблю и потому понимаю его, решил сам с собою Левин.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 очень замечательный человек его разумеется преследует полиция потому что он не подлец и он оглянулся по своей привычке на всех бывших в комнате увидев что женщина стоявшая в дверях двинулась бы пойти он крикнул ей постой я сказал и с тем неумением с той несгладностью разговора который и так знал константин он опять оглядывая всех стал рассказывать брату историю крицского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 она всё равно, что моя жена, всё равно. Так вот, ты знаешь, с кем имеешь дело. И если думаешь, что ты унизишься, так вот, Бог, а вот порок. И опять глаза его вопросительно обижали всех. От чего же я унижусь, я не понимаю. Так вели Машу принести ужинать три порции водки и вина. Нет, постой. Нет, не надо, иди.